Глава 8: Бессонница и быстрая утомляемость. Капсаицин, ромашка и противовоспалительная диета. Сорокалетняя защитница правопорядка по имени Думисани обратилась ко мне за помощью из-за депрессии. По крайней мере, именно это она считала корнем всех проблем. Недавно они с мужем усыновили ребенка из Кении и так как супруг работал в течение дня, она перешла на ночную смену и почти всегда возвращалась домой с рассветом. Когда после долгих часов на службе наступало время отдохнуть, Думи Сани не могла заснуть. От дикой усталости, которую женщина ощущала на работе, не оставалось и следа, когда она зашторивала окна и ложилась в кровать. А еще из-за стресса она постоянно была на взводе, Малыш радовался при появлении мамы и хотел играть, и тут было уже не до отдыха. В результате пациентке удавалось лишь немного вздремнуть вместе с малышом. Когда она снова шла на ночную смену, то чувствовала себя совершенно разбитой, работала через силу, пила много кофе и так снова и снова. Все это не могло пройти бесследно. В конце концов Думи Сани впала в депрессию, и несмотря на здоровую диету, набрала 7 килограммов. Я сразу сказала женщине, что антидепрессанты не решат проблему. Прежде, чем пить лекарства, следовало попробовать изменить образ жизни. Я рассказала ей о том, что работа в ночную смену привела к разрушению ее кишечной микробиоты и нарушила циклы сна и бодрствования. И подсказала, как изменить питание чтобы обуздать это состояние. Думи Сани перекроила график и стала реже работать по ночам. Ее муж тоже обратился к начальству, и оно разрешило ему иногда брать ребенка в офис. Женщина строго придерживалась предложенного плана питания и в результате смогла спать и бодрствовать когда это было нужно. Да, у пары не убавилось забот, но в любом случае внесенные изменения позволили им больше времени уделять семье. Думи Сани продолжала иногда работать по ночам, поэтому о полной нормализации сна речи не шло. Но даже такое незначительное вмешательство положительно отразилось на ее настроении. Спустя три месяца она чувствовала себя гораздо лучше. Почти у трети населения мира Наблюдаются проблемы с засыпанием и поддержанием состояния сна. Некачественный ночной отдых негативно влияет на все системы организма. Под удар попадают мозг, сердце, легкие, почки и общий метаболизм. В этой главе вы найдете ответы на следующие вопросы. Что делать, если не помогают седативные препараты и расслабляющая музыка? И как сохранить высокий уровень энергии после пробуждения? В центре внимания окажутся продукты, которые полезны и вредны для людей, страдающих бессонницей и быстрой утомляемостью. Сон и кишечник. Поддержание хрупкого баланса кишечной микробиоты очень важно для нормализации сна. Какую роль во всей этой истории играет связь между кишечником и мозгом, вы, наверное, догадываетесь. Взаимодействуя с иммунной системой, гормонами и блуждающим нервом, кишечные бактерии общаются с мозгом, и диктуют ему, когда спать и бодрствовать. Как всегда, это взаимодействие носит двунаправленный характер, то есть мозг не остается в стороне, и тоже влияет на кишечные микроорганизмы. Вы наверняка слышали о 24-часовом циркадном ритме – внутренних часах организма, которые регулируют фазы сна и бодрствования. Когда цикл нарушен, это приводит к метаболическим нарушениям. В 2014 году Сара Дэвис из Имперского колледжа Лондона провела исследование, в ходе которого были лишены сна 20 молодых здоровых мужчин. Как оказалось, Это привело к изменению уровня 27 метаболитов, в том числе наших любимчиков – серотонина и триптофана. Если вы спите нормально, уровень метаболитов растет и снижается в соответствии с особыми ритмами. Однако на фоне недосыпа они нарушаются, и колебания концентрации начинают происходить хаотично. Это ведет нас к другой области медицины, которая называется хронодиетология. Представители этой специальности изучают влияние внутренних часов организма на пищеварение и метаболизм. Причем тут кишечник? Дело в том, что естественные циклы сна существуют не только у людей. Они есть у всех живых существ – в том числе бактерии-микробиоты. Микроорганизмы в ЖКТ спят и бодрствуют в соответствии с физиологическими процессами. Более того, циркадные ритмы кишечных бактерий могут влиять на режим человека, меняя гены, которые отвечают за сон и пробуждение. Как правило, внутренние часы микроорганизмов и человека синхронизированы. Но если вдруг наши внутренние часы дают сбой, например, из-за работы в ночную смену или синдрома смены часовых поясов, состав и поведение кишечных бактерий меняется. Вызванное этим несовпадение циркадных ритмов – может повлиять на метаболизм пищи и увеличить риск развития ожирения. Исследования на животных указывают на наличие тесной связи между кишечными бактериями и сном. Например, в ходе эксперимента на мышах нарушение режима сна привело к изменению микробиоты. В результате в слизистой оболочке кишечника образовались дыры, через которые вовне стали проникать частички пищи и другие вещества. Они спровоцировали в организме обширные воспалительные процессы, что в свою очередь негативно отразилось на чувствительности к инсулину и спровоцировало переедание. Когда ученые взяли фекалии, лишенных сна мышей, и пересадили их безмикробным грызунам, у них начались те же проблемы с воспалением и метаболизмом. Обратить вспять эти процессы помогли пробиотики. Что касается людей, то в этом случае негативный эффект нарушения режима сна отчетливее всего виден на примере тех, кто работает посменно или по ночам, как Думисани. Вы, наверное, думаете, что посменная работа – это редкость, но, увы, нет. У двоих из пяти жителей США именно такой график. Кстати, примерно такое же количество американцев страдает ожирением. Недосып неминуемо приводит к дисбалансу кишечной микробиоты. Причем это происходит, даже если сменный рабочий питается точно так же, как человек, работающий с 9 до 5 В результате он не может нормально переваривать пищу и поэтому склонен к лишнему весу и развитию ожирения. Ешьте, чтобы спать. Секрет хорошего сна кроется в правильном питании. В 2014 году группа ученых во главе Сриока Катагири обнаружила, что женщины, в рационе которых было много лапши и сладкого, и мало овощей и рыбы, спали хуже, чем те, кто соблюдал более здоровую диету. Также плохое качество сна наблюдалось у любителей энергетиков и сладких напитков и у тех, кто пропускал завтраки и питался нерегулярно. Да, сахар вреден, однако исследования показывают, что пища, богатая высокогликемическими углеводами, усыпляет быстрее. Правда, такой сон не приносит удовлетворения. А еще ученые выяснили, что высокогликемическая диета – И рацион с высоким содержанием насыщенных жиров и дефицитом пищевых волокон – клетчатки – делает сон менее глубоким и восстанавливающим. В частности, высокожировая и высокоуглеводная система питания приводит к сокращению как фазы медленного сна, которая помогает пополнять силы, так и быстрого сна, которая позволяет закреплять воспоминания. Имеются и другие исследования, но их результаты вызывают множество вопросов. Например, японские ученые обнаружили, что низкое потребление белка, менее 16% калорий, ассоциировалось с плохим качеством сна и продуктами проблемами с засыпанием, а его высокое потребление более 19% калорий с трудностями с поддержанием состояния сна. Не переживайте, я не буду призывать вас держаться строго в рамках 16-19% калорий. Лучше и безопаснее просто потреблять умеренное количество белка. Вообще вся моя книга следует девизу «Соблюдайте умеренность во всем, даже в хорошем, и осознанно относитесь к тому, что и как вы едите». Лично я рекомендую придерживаться диеты богатой полезной цельной пищей, например, такой, как средиземноморский план питания, и обязательно включите или наоборот исключите из нее определенные продукты в зависимости от их влияния на качество сна. Ученые обнаружили, что люди со скудным рационом чаще всего плохо спят, так что постарайтесь максимально разнообразить свое питание. Следуйте моему совету, даже если это не поможет наладить сон. Разнообразный рацион это не только источник большого количества полезных веществ, но и настоящий праздник для вкусовых рецепторов. Продукты, которые вызывают нарушение сна. Некоторые продукты приводят к проблемам со сном и мешают чувствовать себя отдохнувшими. Давайте выясним, что следует исключить из рациона тем, кто мечтает спать как младенец. Кофеин. Не секрет, что кофеин помогает нам бодрствовать по ночам. В конце концов, мы пьем такие напитки только потому, что они заряжают энергией. Но кофеин очень коварен, с одной стороны он бодрит, а с другой – нарушает сон и тем самым лишает нас бодрости следующего дня. Ученые называют это эффектом сэндвича, когда сон зажат между двумя днями потребления кофеина и сокращен до нескольких часов. К сожалению, все больше людей становятся жертвами этого явления. Около 33% американцев – спят менее 6 часов за ночь. Кофеин действует на аденозиновые рецепторы мозга, которые связаны со сном, пробуждением и когнитивными способностями. Многочисленные исследования показывают, что потребление этого вещества очень сильно сказывается на качестве сна. В 2013 году Кристофер Дрейк и его коллеги провели исследование в ходе которого разделили участников на три группы. Первым давали 400 миллиграммов кофеина, примерно 4 чашки свежесваренного кофе непосредственно перед сном, вторым – за 3 часа до сна, а третьим – за 6 часов. В результате у участников всех трех кофеиновых групп отмечались проблемы со сном. Из предыдущих глав вы уже знаете, что кофеин полезен, поэтому совсем не обязательно от него отказываться. Согласно целому ряду исследований, 3-4 чашки кофе в день продлевают жизнь, защищают от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и разного рода неврологических, метаболических и печёночных нарушений. Как быть? Потребляйте его с умом и научитесь видеть, когда он работает против вас. Мои рекомендации звучат следующим образом. Выпивайте по 3-4 маленькие средние чашки кофе – или содержащего кофеин чая в день и откажитесь от этого вещества после трех часов дня. Если вы очень чувствительны к нему, то в конце дня вам противопоказаны в том числе и декофенизированные напитки. На самом деле в 500 мл декофенизированного кофе из Старбакса может быть до 13,9 мг кофеина. Алкоголь. 18-летний студент Эйден – обратился ко мне за помощью из-за депрессии. Он учился все хуже и перед каждой контрольной не находил себе места от тревоги и страха. Со слов парня, он напивался по выходным, если знал, что на следующий день можно будет поспать. А если предстояло рано вставать, то старался не брать в рот ни капли алкоголя. То, что студенты балуются спиртным, всем хорошо известно. И такой подход казался вполне логичным. После обильного возлияния человек чувствует себя разбитым, и ему нужно как следует отоспаться, верно? Но все не так просто. В один из трезвых дней Эйден прошел исследование сна, и это позволило выявить серьезные проблемы. В частности, у него была нарушена фаза быстрого сна, что негативно сказывалось на способности запоминать информацию, и стало причиной предэкзаменационной тревожности. Эйден не хотел принимать лекарства, поэтому я посоветовала ему на месяц бросить пить. Да, это было нелегко, но парень справился и сразу почувствовал разницу. Тревога заметно уменьшилась, а успеваемость повысилась. Увы, он не завязался со спиртным полностью, но стал выпивать гораздо реже, осознавая, как сильно эта пагубная привычка сказывается на качестве сна. Алкоголь оказывает седативное действие, поэтому в теории вы должны быстро заснуть, однако после того, как вы засыпаете, происходит сбой циклов сна. Если посмотреть на мозговые волны Эйдена в ночь после пьяной пирушки, то можно увидеть удлинение фазы медленного сна. Медленный сон очень глубокий, и в нормальных условиях организму требуется время, чтобы в него погрузиться. Алкоголь ускоряет погружение в него. В результате вторую половину ночи вы спите плохо и утром чувствуете себя разбитым. А еще спиртное сокращает фазу быстрого сна, что ведет к ослаблению когнитивных функций. Вот почему Эйден стал хуже учиться. Помимо прочего, Это отражается на вашей способности реагировать в опасных ситуациях. Алкоголь провоцирует изменения кишечной микробиоты, что приводит к увеличению уровня воспаления в кишечнике и мозге и снижает защитное успокаивающее действие блуждающего нерва. А во время интоксикации и синдрома отмены активируется менделевидное тело, и как следствие усиливается тревожность. Те, кто злоупотребляет спиртным, испытывают проблемы со сном, даже будучи трезвыми. Вот почему любители напиться по выходным, такие как Эйден, ощущают усталость в течение последующей трезвой недели. Если вы используете алкоголь как снотворное, речь идет в том числе и о безобидных, на первый взгляд, одном-двух бокалах красного вина перед сном – Знаете, что в конечном итоге это принесет больше вреда, чем пользы. Если вы плохо спите, попробуйте на месяц или около того полностью отказаться от спиртного и посмотрите, как это отразится на качестве сна – продукты, которые способствуют хорошему сну. 36-летняя блогер Мелани целыми днями тестировала рецепты, снимала видео, публиковала красивые картинки в социальных сетях и отвечала на вопросы подписчиков. С утра и до самого вечера у нее не было ни минуты свободного времени, но когда женщина, уставшая, ложилась в кровать, то не могла заснуть. Иногда она не смыкала глаз по несколько часов, а затем проваливалась куда-то в темноту, и то ненадолго. Обычно Мелани ложилась спать в 11 часов а вставала в 6, но из-за проблем с засыпанием на сон у нее уходило не семь часов, а всего четыре, поэтому она чувствовала себя разбитой. Впервые придя ко мне на прием, она выглядела измученной. Мелани пробовала отключить телевизор, убирала мобильный телефон подальше от кровати, избегала кофеина, считала овец, но все тщетно. Тогда я стала расспрашивать ее о питании. Вначале я выяснила, каких продуктов не хватало в ее рационе, Оказалось, что женщина потребляла очень мало жирной рыбы, поэтому я посоветовала ей есть лосося, свежего тунца и сардины. А еще я предложила ей добавлять в утренние хлопья голубику, а перед сном заваривать ромашку и пить вишневый сок. Благодаря этим простым стратегиям Мелани стало легче засыпать и реже просыпаться в течение ночи. А теперь – Давайте подробнее поговорим о продуктах, которые помогают нормализовать сон. Омега-3 – жирные кислоты. Пора внести в список полезных свойств этих веществ еще один пункт. Многочисленные исследования на животных показывают, что омега-3 жирные кислоты нормализуют сон и снижают уровень воспаления, а еще предотвращают нарушение памяти у лишенных сна мышей. Также накоплено немало данных, которые подтверждают положительный эффект омега-3 на сон человека. Например, в 2018 году ученые во главе с Лейлой Джихангард провели исследование с участием 50 человек, находившихся в состоянии депрессии. По сравнению с группой плацебо, у испытуемых, которые принимали омега-3, отмечалось ослабление симптомов депрессии и тревожности. Они стали лучше контролировать эмоции, а спустя еще некоторое время у них наладился сон. Омега-3 жиры оказывают прямое и косвенное воздействие на факторы, которые лежат в основе хорошего сна. Например, одни жирные кислоты являются предшественниками простагландинов – веществ мозга, которые вызывают сон. Другие способствуют образованию гормона сна – мелатонина. А еще они повышают эффективность ночного отдыха, и удлиняют фазу быстрого сна. Мелатонин. Мелатонин – это гормон, который вырабатывается в мозге и регулирует циркадные ритмы. Ученые выяснили, что он способствует засыпанию и эффективен при синдроме смены часовых поясов, при котором нарушается работа внутренних часов организма. А если вы пали жертвой сезонной депрессии, Это вещество нормализует циклы сна и поможет вам справиться с хондрой. Кроме добавок, мелатонин можно найти в некоторых продуктах. Например, он содержится в яйцах, рыбе, молоке, рисе и других зерновых культурах, ячмене и овсяных хлопьях, фруктах, винограде, гранате, орехах, в особенности в фисташках и грецких орехах, семенах, подсолнечника, горчицы, льна и овощах, спарже, помидорах брокколи и огурцах. Триптофан. Как мы уже говорили в главе 3, распространенное мнение, что мясо индейки вызывает сонливость, это всего лишь миф, так как триптофану из пищи трудно добраться до головного мозга. Но если говорить об этом веществе в целом, то он действительно влияет на мозг таким образом, что вас начинает тянуть ко сну. Аминокислота повышает уровень серотонина и мелатонина в крови и мозге. Оба гормона облегчают процесс засыпания. Триптофан можно применять для лечения расстройств, связанных со сном. Обычно это интервальная терапия, при которой человек принимает препарат в течение нескольких недель. Затем делается перерыв, а потом лечение возобновляется. В очередной раз хочу обратить ваше внимание, что пищевые добавки, в том числе триптофан, следует принимать только под наблюдением врача. Несмотря на то, что в США это вещество считается БАДом, в Канаде оно относится к числу медикаментозных средств. Если вы не хотите принимать добавки, старайтесь получать как можно больше аминокислоты с едой. Но не забывайте то, о чем мы говорили ранее – Триптофан из пищи плохо всасывается в мозг, поэтому лучше всего сочетать его с углеводами. Например, можно подать на стол индейку и картофельное пюре. Или это могут быть хлопья с молоком, полезные цельнозерновые с низким содержанием сахара, арахисовая паста на тосте из цельнозернового хлеба или сыр и крекеры из цельной пшеницы. Вот вам отличный снотворный перекус. А еще триптофан содержится в семенах тыквы, запеченных соевых бабах, готовой лопатке ягненка, И консервированном тунце. Не все эти продукты подходят для вечернего перекуса, но если у вас имеются проблемы со сном, вы вполне можете приготовить их на ужин вместе с углеводами. Л-арнитин. Как вы уже знаете, существует 9 незаменимых аминокислот, которые не синтезируются в организме, и поэтому мы должны получать их с пищей. Так же как триптофан, L-арнитин является незаменимой аминокислотой и улучшает качество сна на фоне усталости. Для образования этого вещества необходимо потреблять продукты с L-аргинином. Самый простой способ получить его – включить в рацион цельный белок. Он содержит все 9 незаменимых аминокислот. К нему относятся красное мясо, птица, рыба, яйца, соевые бобы и киноа. Ромашка. Как мы говорили в главе 3, ромашка помогает облегчить тревожность, но чаще всего ее используют для нормализации сна. Вы наверняка слышали о том что чай из нее облегчает засыпание. И действительно, ромашка – это одно из самых древних растений, а ее положительный эффект подтвержден наукой. В 2017 году Махсен Надиб Хаджбагири и его коллеги провели исследование сна с участием людей старше 60 лет. Они разделили добровольцев на две группы. Ежедневно в течение 28 дней одни получали капсулы с 200 мг экстракта ромашки, а другие – плацебо. В результате оказалось, что растение в значительной степени повысило качество сна. Этот эффект подтвердил метаанализ 2019 года, который охватил все когда-либо проводившиеся исследования – Влияние ромашкового чая на сон. Седативное действие ромашки прежде всего обусловлено наличием в ее составе флавоноида под названием апигенин. Он связывается с теми же рецепторами мозга, что валиум иксанокс. Валиум иксанокс – седативные противотревожные препараты. препараты. Лучше всего заваривать ромашковый чай. На самом деле правильнее говорить настой, ведь как такового чая в напитке нет. В разных видах содержится неодинаковое количество ромашки, и вообще трудно определить, сколько этого растения в конкретной чашке. И все же я рекомендую выпивать по одной три чашки (250 мл ромашкового чая в день. Своих пациентов я прошу оставлять последнюю чашку на вечер, чтобы она подготовила их к отходу ко сну, но при этом у них осталось время на приятные ванны. Прежде чем пить ромашковый чай, проконсультируйтесь с лечащим врачом так как это растение вступает во взаимодействие с седативными препаратами, коагулянтами и анальгетиками. Также от растения следует отказаться тем, кто страдает аллергией на амброзию, маргаритки, ноготки или хризантемы. Как правило, эти люди ромашку тоже не переносят. Другие микронутриенты. Помимо ромашки, существует множество других натуральных веществ, способствующих нормализации сна. К ним относятся кальций, калий, мелатонин, передоксин, гексадиценовая и гамма-аминомасленная гамк-кислоты. Вы можете принимать их в виде добавок, или включить в рацион содержащие их полезные продукты. Порошок из ростков ячменя богат антиоксидантами, электролитами, такими как калий и гамк. Они защищают мозг и способствуют засыпанию. Мака – это растение, родственное редису и пахнущее ирисками. Она растет в таких странах, как Перу и Китай, и содержит кальций, калий и жирные кислоты, улучшающие качество сна. Цветы и листья Женьшения обыкновенного стимулируют мозговые рецепторы гамк, которые положительно влияют на сон. Это растение иногда называют азиатским, китайским или красным. Не путайте его с американским женьшенем, который может оказывать прямо противоположное действие. Об этом мы поговорим чуть позже. Трутовик лакированный, другое название, линьжи, это восточный гриб, Он тоже оказывает стимулирующее действие на рецепторы ГАМК и способствует засыпанию. Латук посевной содержит вещество под названием лактуцин. Считается, что именно оно отвечает за седативные свойства салата. Вишня богата полифенолами и витамином С, поэтому она оказывает противовоспалительные и снотворные эффекты. Также ученые выяснили, что отличным средством от бессонницы является сок, сделанный из этой ягоды. В 2018 году Джек Лассо и его коллеги провели исследование, в ходе которого разделили 11 добровольцев на две группы. В течение двух недель одним давали вишневый сок, а другим – плацебо. Как оказалось, напиток способствовал увеличению продолжительности и эффективности сна. Да, это небольшое испытание, но оно впервые продемонстрировало положительное действие вишневого сока на сон. А еще он повышает доступность триптофана и снижает уровень воспаления. Продукты, которые помогут побороть усталость. Те, кто плохо спит, ощущают усталость в течение дня. У них не хватает силы и энергии выруливать на жизненных поворотах. Однако недосып – это не единственная причина усталости. Существует множество вещей, которые снижают работоспособность мозга и всего организма. Если вы столкнулись с хронической усталостью, обратитесь к врачу, так как это может быть вызвано наличием серьезных проблем со здоровьем, например, болезнью сердца или щитовидной железы. После того, как вы исключите неприятные диагнозы, Подумайте над тем, как повысить уровень энергии с помощью правильного питания. Противовоспалительные продукты. Одной из причин усталости является хроническое вялотекущее воспаление, которое может быть вызвано целым рядом факторов, например, ожирением, депрессией и хроническими болями. Когда в организме протекают хронические воспалительные процессы, в мозг поступает меньше энергии. Почему? Потому что они выключают метаболический переключатель в химических путях, отвечающих за выработку энергии. В результате не только происходит упадок сил, но и увеличивается уровень токсичных свободных радикалов, которые повреждают мозговые ткани и снижают чувствительность к инсулину. Именно за счет этого механизма, провоспалительные продукты снижают доступность энергии. Спасением может стать противовоспалительная диета. Давайте перечислим основные ее принципы, хотя о противовоспалительных продуктах мы сказали уже немало. Мозг на 60% состоит из жира. Чтобы он правильно функционировал, его нужно постоянно снабжать омега-3 жирными кислотами, как минимум 2-3 грамма, эйкозапентоеновой и докозогексаеновой кислоты в день. Сокращение потребления омега-6 жирных кислот очень важно для поддержания правильного баланса омега-3 и омега-6. Переизбыток последних может спровоцировать выработку химических веществ, которые усиливают воспаление в организме. Омега-6 содержится в растительных маслах – кукурузном, софлоровом, подсолнечном, соевом, арахисовом, и масле виноградных косточек. По этой причине следует сократить потребление майонеза, многих салатных заправок, промышленной еды и фастфуда. Важно пополнить рацион цветными некрахмалистыми овощами. Они содержат полифенолы, которые помогают бороться с воспалением. К другим источникам этих веществ относятся гвоздика, они звездчатый, какао-порошок, натуральный, неалкализованный, мексиканская орегано, темный шоколад, каштаны и льняная мука. Также противовоспалительное действие оказывают черный и зеленый чай, ежевика, косточки круглолистного винограда, яблочный уксус, корица и некоторые суперфуды, например, ягода маки. Перейдя на противовоспалительную диету, вы должны стабилизировать уровень инсулина за счет потребления цельной растительной пищи, богатой жирами, авокадо, темный шоколад, оливки, семена чия, кокос, миндаль, пекан и грецкие орехи и другими натуральными веществами. Ешьте такие овощи, как цветная капуста, стручковая фасоль и брокколи. Если вы будете следовать этим принципам, уровень воспаления в организме снизится, и вы почувствуете прилив бодрости и сил, магний и цинк. Более 20 лет назад ученые обратили внимание на то, что у пациентов с синдромом хронической усталости наблюдается низкий уровень магния в эритроцитах. Стоило только оптимизировать уровень этого микроэлемента, как силы возвращались. Магний снижает воспаление. И расслабляет нервную систему. Например, когда вы занимаетесь спортом, в крови накапливается молочная кислота, что вызывает усталость и боль в конечностях. Однако минерал способен предотвращать скопление молочной кислоты и тем самым снижать утомляемость. К диетическим источникам магния относятся вареный шпинат, подсушенный в духовке миндаль и кешью, соевое молоко, готовая черная фасоль И Еще одна отличительная черта синдрома хронической усталости – это низкий уровень цинка. Поэтому тем, кто столкнулся с неприятным диагнозом, стоит задуматься о приеме этого полезного микроэлемента. Вообще его дефицит – достаточно распространенное явление. Из-за неправильного питания он грозит примерно половине населения мира. Источником цинка является мясо ягненка, говядина травяного откорма, нут – Семена тыквы и конопли. Витамины. Витамины помогают защищать мозг и заряжают энергией. Конечно, вы можете принимать мультивитамины, чтобы получить все и сразу, но лучше обратиться к натуральным источникам. Это значит, что в сбалансированном рационе должны быть мясо, рыба, яйца, фрукты и овощи. Как правило, у пациентов с дефицитом витаминов всегда можно найти пробелы в рационе кто-то отказался от мяса, а кто-то практически не ест овощи и фрукты. Возможно, вас это тоже касается, так что внимательно изучите свое недельное меню и подумайте, как сделать его более разнообразным. Например, в моей практике было много пациентов, которым в борьбе с быстрой утомляемостью помогли цитрусовые. Предлагаю вашему вниманию список витаминов, которые зарядят бодростью и энергией, О том, в каких продуктах они содержатся, вы узнаете в PDF-приложении. Тиамин. Дефицит тиамина, витамин В1, может привести к нарушению митохондриальной активности. А это подразумевает снижение выработки энергии, так как митохондрии – являются энергетическими станциями наших клеток. Высокую потребность в энергии имеют нейроны, поэтому они особенно страдают от недостатка этого вещества. В6. Низкий уровень витамина В6, передоксина, наблюдается у людей, страдающих синдромом хронической усталости. В ходе экспериментов на животных дефицит этого вещества – приводил к тому, что организм использовал меньше глюкозы для выработки энергии. А еще недостаток этого витамина приводит к нарушению связи между клетками мозга, в результате чего снижается скорость обработки информации и, как следствие, возникает усталость. Очень часто с дефицитом b 6 сталкиваются беременные и кормящие женщины. А еще это может быть результатом хронического алкоголизма. Фолиевая кислота В9 еще называют фолиевой кислотой. Так же, как нехватка других витаминов группы В, дефицит фолиевой кислоты связан с хронической усталостью. А еще она участвует в развитии клеток организма. Без нее рост замедляется и вы начинаете испытывать усталость от повышенной потребности в энергии. Утомляемость на фоне дефицита фолиевой кислоты может быть обусловлена анемией. Расскажу вам один случай из врачебной практики. 44-летний мужчина обратился в клинику с жалобами на отдышку. Быструю утомляемость и анемение, и покалывание в пальцах – После тщательного обследования оказалось, что у него макроцитарная анемия, которая может возникать из-за дефицита фолиевой кислоты. При этом заболевании ухудшается поступление кислорода к тканям, в результате чего человек чувствует усталость. Да, причин быстрой утомляемости множество, но я знаю немало случаев, когда всему виной было недостаточное потребление продуктов, богатых фолиевой кислотой. B12. В некоторых случаях дефицит витамина В12 ассоциируется с быстрой утомляемостью, например, после инсультов. О продуктах, богатых этим веществом, мы говорили в главе 7, однако бывает так, что диетического источника витамина оказывается недостаточно. Например, человек страдает гастритом, анемией, или болезнью крона. Исследования показывают, что B12, принимаемый перорально, способен восполнить дефицит, хотя по этому поводу ведутся ожесточенные споры. Некоторым людям могут потребоваться инъекции витамина. Лечащий врач поможет вам отследить уровень этого вещества, и подскажет, что именно вам подходит. Витамин С. Витамин С – важнейший антиоксидант для мозга. Его дефицит очень часто проявляется быстрой утомляемостью. Витамин D. Витамин D способствует росту нервов и образованию тканей мозга. Нехватка этого вещества приводит к повреждениям и воспалению в этом органе. Организм может вырабатывать витамин D самостоятельно при попадании солнечного света на кожу, Напрямую, а не через окно. Следует отметить, что чрезмерное воздействие солнечного света может быть опасно. Например, это увеличивает риск развития рака кожи. Кремы с низким SPF-фактором не влияют на выработку витамина D, а вот средства с высоким SPF способны ее затормозить. Мои коллеги-дерматологи не одобрили бы, если бы я призвала вас не пользоваться солнцезащитными кремами, поэтому я не буду этого делать. Лишь в очередной раз скажу, важно, чтобы в вашем рационе были продукты, богатые витамином D. Витамин Е. Дефицит витамина Е, также известного как альфа-токоферол, может возникнуть из-за нарушения всасывания жиров. Вот почему нехватку этого вещества очень часто испытывают люди с расстройствами пищеварения и такими заболеваниями, как кистозный фиброз и целиакия. Витамин Е участвует в развитии нервной системы и обеспечивает организм энергией. Капсаицин. Капсаицин – это жгучее вещество в составе перца чили. Именно оно придает пище приятную остроту. Исследование на мышах показало, что его потребление привело к снижению утомляемости. А в ходе испытаний на людях 2,5 мг в расчете на один прием пищи 7,68 мг в день способствовало восстановлению баланса энергии в организме. Каким образом капсаицин связан с уровнем энергии? Дело в том, что он влияет на метаболизм глюкозы, а также помогает регулировать аппетит. Когда это вещество попадает в кишечник, оно активирует Вагусное общение с мозгом, что позволяет гормонам из мозгового центра контроля аппетита лучше распознать, когда хватит есть. Все больше данных свидетельствуют о том, что капсаицин эффективен в борьбе с ожирением. Кстати, лишний вес – это еще одна распространенная причина быстрой утомляемости. В разных видах перца неодинаковое количество капсаицина. Чем его больше, тем перец острее. И наоборот. Например, в среднежгучем халапеньо содержится только 0,165 тысячных 0,33 мг вещества, а в сирана 0,396 тысячных тысячных мг. Если вам по силам, можете попробовать перчики поострее. Например, птичий глаз Или хабанера. Не стремитесь к рекордам по потреблению капсаицина, а лучше просто включите в свой рацион больше острой пищи. Добавляйте в еду дополнительную щепотку каенского перца, а если заказываете еду, например, блюда тайской или индийской кухни, выбирайте что-то поострее. Учтите, что значение имеет не столько острота, сколько сам капсаицин. Это значит, что блюда, которым жгучесть придает горчица, хрен, черный перец, имбирь и другие, не содержащие капсаицин-компоненты, не оказывают на энергетический баланс аналогичного влияния. Другие пряности. Черный тмин. В ходе эксперимента на крысах семена найджела сатива, больше известного как черный тмин, позволяли облегчить усталость После изнуряющего плавания, за счет своих антиоксидантных свойств, растение оказывает нейропротективное действие. А еще тмин повышает концентрацию ацетилхолина в мозге, который отвечает за сокращение мышц. Черный тмин – многообещающая пряность, но необходимо провести больше исследований, в особенности клинических испытаний, чтобы подтвердить ее эффективность. Другие названия черного тмина – чернушка посевная, римский кориандр, сейдана или калинджи на хинди. Его добавляют в индийский хлеб наан, картофель по-бенгальски и квашеные лимоны. Куркума. В ходе исследований на мышах наш любимый куркумин – действующее вещество куркумы – повышал уровень гликогена в мышцах. Гликоген – это важнейший источник энергии. Он помогает справляться с воспалением и болью в мышцах, вызванными физическими нагрузками. То есть активным людям это вещество позволяет добиться лучших результатов и быстрее восстанавливаться. Для борьбы с усталостью требуется всего 100 миллиграммов куркумина американский женьшень. Производители позиционируют женьшеневые добавки как средство для придания сил и борьбы с усталостью. Возможно, это действительно так. Мы знаем, что растение влияет на активность мозга, например, повышает уровень дофамина, норадреналина и серотонина, а также увеличивает выработку энергии в этом органе. Не существует пищевых источников женьшеня, однако иногда его добавляют в продукты и напитки, а еще он доступен в виде БАДов. Еда – это сила. Во всех смыслах еда – это сила. С одной стороны, пища служит источником калорий, которые заряжают энергией все наши биологические системы, а с другой – она помогает организму отдыхать, чтобы мы могли идти навстречу новому дню и радоваться жизни. Если у вас проблемы со сном, или вы чувствуете себя разбитыми после пробуждения, я советую опробовать диетические стратегии, о которых мы говорили в этой главе. И, конечно, немаловажное значение имеют хорошие привычки, связанные с отдыхом, так называемая гигиена сна. Спите достаточное количество времени и придерживайтесь определенных привычек. В спальне должно быть тихо и темно. Не играйте в телефон, не сидите за компьютером, и не смотрите телевизор перед сном, так как это стимулирует мозг и мешает засыпанию. Если вы спите днем, то имейте в виду, что дневной сон должен быть коротким. В противном случае он приведет к нарушению сна в ночное время. Я понимаю, что трудно поставить сон на одно из первых мест, когда нужно работать, заботиться о детях, и так хочется поразвлечься. Но поверьте мне, качественный сон – Это основа крепкого здоровья. Бессонница и быстрая утомляемость. Коротко о главном. Продукты, потребление которых следует увеличить. Омега-3 жирные кислоты. Рыба, в особенности жирная, такая как лосось, скумбрия, тунец, сельдь и сардины. Мелатонин. Яйца, рыба, молоко, рис, ячмень, овсянка, виноград, гранат, спаржа. Брокколи, огурцы, грецкие орехи, семена подсолнечника, горчицы и льна. Триптофан. Индейка и другие виды мяса. Нут. Лучше сочетать их с углеводами. л арнитин Красное мясо и птица. Рыба, яйца, соевые бобы и киноа. Ромашковый чай. Продукты, богатые полезными микронутриентами. Салат, латук, вишневый сок, порошок из ростков ячменя, мака, женьшень обыкновенный, трутовик лакированный, линжи, спаржа в порошке при быстрой утомляемости, противовоспалительные продукты омега-3 жирные кислоты и цветные овощи, богатые полифенолами, минералы магний и цинк, Витамины группы В, В1, В6, В9, В12, С, Д и Е. E. Продукты, содержащие капсоицин, Перец чили, в том числе кайенский, сирана и халапеньо. Пряности, черный тмин и кукуруза. Продукты, которых следует избегать. Кофеин. Не обязательно полностью отказываться от кофе и чая. Потребляйте не более 400 миллиграммов кофеина в день и не пейте содержащие его напитки после трех часов дня. Алкоголь. Спиртное действует как снотворное, но при этом ухудшает качество сна.